Раки, ракия. Ми павшему, до свидания. Фис, род, клан, племя. 11 слов, помогающих понять культуру Албании. начальником нашего Фиса был Дед Лази. У него было три сына. Ког, Лек и Паль. Рассказывает Александр Русаков. Если вы мужчина, надевать... Юбку не надо, иначе вы попадете в такую ситуацию, как Луи де Фюнес в фильме Фантомас против Скотланд Ярда. Беса Обед, клятва, беса. Беса это старое неевропейское слово. Оно родственно латинскому фидес верность, вера, доверие. Сюда, кстати, относится и наша русская беда. Ну, можно, в общем, с уверенностью сказать, что Бесса – это центральное понятие как бы неписанного этического кодекса Старой Албании. Если албанец дал бесу, то ничто в мире не может заставить его эту Бессу нарушить. Ну вот, в албанской литературе имеются самые удивительные примеры того, как «Албанец выполняет бесу. Вот в пьесе знаменитого деятеля «Албанского национального возрождения» конца XIX века «Сами Фраши» рассказывается такая трагическая история. Там очень длинный и запутанный сюжет, поэтому я скажу самым кратким образом. Некий албанец ушёл в Гурбетт. Гурбет – это такая экономическая эмиграция, происходившая во времена турецкого завоевания. О турецком завоевании мы ещё поговорим. Албанцы для того, чтобы заработать деньги, уходили часто в Стамбул или в другие части Турецкой империи на 10, 15, 20 лет. Соответственно, они оставляли дома свои семьи, маленьких детей, которых они, соответственно, не видели по много лет. Иногда эти дети рождались даже через несколько месяцев после того, как они отправлялись в этот самый Гулбет. И вот один такой албанец, который 20 или 25 лет не был на родине, возвращается домой и по дороге встречает богородную знатную даму, которая была обижена неким разбойником, и даёт ей Бессу, что он за её обиды отомстит. Но дальше вы можете догадаться даже сами, что, когда появляется этот разбойник, то оказывается, что это его сын, которого он никогда не видел. В последний момент наш герой узнаёт, что обидчик – это его сын, но, тем не менее, он не может нарушить Бесу, и он его убивает. Не обязательно Бесса должна реализоваться таким вот разрушительным способом. Имеются и совсем другие, гораздо более гуманистические примеры. Ну вот, один из них относится, может быть, самый важный, относится к эпохе Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны Албания была оккупирована с первой Италии, а потом, после капитуляции Италии в 43 году, в нацистской Германии. В Албании было еврейское население, не очень большое, всего несколько сот человек, но, тем не менее, оно было. Ну, во времена итальянской оккупации таких особо тяжёлых проблем не было, потому что... Расовые законы, так сказать, итальянцами выполнялись без всякого энтузиазма, но когда пришли немцы, естественно, они потребовали, так сказать, выдачи албанских евреев. И албанское правительство, марионеточное, им категорически отказало. И более того, все евреи с ведомо властей и с полным одобрением местного населения были спрятаны, перевезены в более безопасные рухие уголки Албании – И в результате ни один представитель еврейского населения в Албании не пострадал. Более того, в Албании нашли укрытие и некоторое количество евреев из других стран Балканского полуострова. И албанцы гордятся, в общем, совершенно с основанием, тем, что Албания – это единственная европейская страна, в которой еврейское население к концу войны было больше, чем в начале её. Существует сейчас довольно большая литература на эту тему, существуют документальные, очень трогательные фильмы, в которых албанцы, ну, в основном это пожилые люди, которые, даже старые люди, которые были детьми во время оккупации, рассказывают о том, как это было, как они приезжали в какие-то глухие горные деревни, поселялись там в каких-то заброшенных домах, естественно, они волновались, им было тяжело, трудно. И вот они сидят в первый вечер у порога этого дома, и вдали появляется фигура, такая довольно мрачная, городца на коне, который медленно приближается и как бы проезжает мимо. Они опасаются, что это за человек, и вдруг он останавливается, снимает мешок с мукой, кладет его рядом с ними и едет дальше. Потом появляется следующая фигура, которая привозит какую-нибудь вязанку дров, ну и, в общем, так продолжалось всё время войны. Ну и часто это объясняют тем, что вот как бы албанцы дали Бессу помогать еврейскому населению и не могли её нарушить. Конечно, может быть, это не совсем Бесса, тут действует и кодекс гостеприимства, о котором я ещё скажу, ну и просто как бы албанцам свойственно не отказывать людям в помощи, когда те её просят. Это действительно такой трогательный, очень достойный эпизод албанской истории. В Албании существуют и собственные имена Беса женское имя и бесник, то есть верный мужское. Кафе кофе, кафене, кафе. кофе можно по праву назвать албанским национальным напитком. Кофе пьют все – мужчины, женщины, молодые, старые. Ну вот по поводу того, что кофе – национальный напиток, могу рассказать забавную историю. Как-то раз в Петербург, наверное, лет 15 назад, а может даже 20, приезжал небольшой албанский провинциальный театр, и там они поставили, в частности, маленькие трагедии Пушкина. И вот в «Скупом рыцарь» в сцене, когда барон приезжает к двору герцога, чтобы пожаловаться на сына, герцог встречает его и подносит ему чашечку кофе. Вот раньше его варили в джезвах или в турках, сейчас в кафе предпочитают эспрессо, хотя кофе по-турецки тоже можно найти и получить, если вы хотите. Кофе в Албании совершенно замечательный. Ну, вот, на мой взгляд, его можно сравнить только с тем кофе, который мы пьём в Италии, и он гораздо лучше, чем в других европейских странах. Вот когда гуляешь по албанскому городу, то возникает такое впечатление, что буквально всё население ну, скажем, тираны и любого другого албанского города и городка, сидит в кафе и утром, и днём, и вечером. Раньше в старину кафе посещали в основном мужчины. Женщины пили кофе дома. Сейчас женщин в кафе примерно столько же, сколько мужчин. Кафе самое разнообразное от простых, таких заведений, где человек просто приходит выпить быстро чашечку кофе, до каких-нибудь современных хипстерских кафе, в которых ты можешь получить самые разнообразные такие вот навороченные кофе. По статистике Албания борется, по-моему, с Испанией за первое место в Европе по количеству кафе на душу населения. Ну, вообще, раз уж мы заговорили о заведениях, так сказать, общепита, могу сказать, что Албания – страна прекрасных ресторанов, довольно разнообразных. Преобладают заведения с национальной кухней, на следующем месте итальянская кухня, греческая, и лет 15 назад этим, в общем, всё и ограничивалось. Но в последнее время появляется и... Вот рестораны с другими национальными кухнями, в частности, восточными. Китайские рестораны, суши-заведения и даже такие более экзотические, малайские, филиппинские и другие. Впрочем, сами албанцы предпочитают свою национальную кухню, и если албанец куда-то едет, там, в командировку, по делам, то обычно на обед он заказывает кос это такой кисломорочный продукт, довольно густой, который едят ложками из миски, и пилав – рис с соусом. Раки. Ракия. Или ракия. Хотя по-русски порагается говорить «ракия», но мне, пожалуй, привычно говорить на немного албанский манер – ракия. Ракия – это крепкий фруктовый дистиллят. Он изготовляется обычно из винограда, но бывает ракия из слив, фиг, ежевики, тутовых ягод и других ягод и фруктов. В отличие от турецкого ракы, при изготовлении ракии не используется анис. То есть, в принципе, можно найти и анисовый напиток, но это редкость. Конечно, на самом деле, албанская ракия принципиально не отличается от аналогичных напитков других балканских стран, ну и в конечном итоге похожа на итальянскую граппу. Но её достоинство в том, что она, как правило, очень хорошая, её делают очень добросовестно, и я бы сказал, что качество её не зависит от цены. Ну, как и полагается, ракию пьют маленькими румками или стаканчиками, и албанцы ею никогда не злоупотребляют. Ну, обычно они не выпивают больше двух, ну, трёх румочек ракии. И надо сказать, что увидеть, так сказать, нетрезвого албанца – это практически невозможно. Есть такой замечательный албанский писатель Митруш Кутелли, который начинал свою деятельность до войны, а потом, так сказать, жил и в социалистическом режиме, который, впрочем, его творчество не поощрял. Он был представителем такого балканского магического реализма, одним из его, можно сказать, основателей. И у него есть такой большой рассказ – в «Моей деревне пьют ракию», где с такими, но почти проблезианскими подробностями описывается весь процесс изготовления и дальнейшего, так сказать, потребления ракии. Ну вот, могу прочесть небольшой кусочек из него, который даёт представление о его стиле. «Моя деревня, да пребудет она в довольстве, пьёт ракию истово и прилежно, от крыбели и домогиры. С чашей в руке рождаешься, с чашей живёшь и с чашей умираешь. Пьёшь раки в радости, пьёшь в горе, и промеж радости и горе тоже пьёшь. Гегат, геги и тоскат, тоски Следующая пара слов чрезвычайно важна для понимания, я бы сказал, устройства албанского этноса. Это пара гегет, геги и тоскот, тоски. Албанский язык делится на два больших диалекта – гегский и тоский, и, соответственно, албанцы тоже разделяются на два племени – гегов и тосков. А албанский народ в целом – Называют себя «шкиптар». Это самоназвание албанцев происходит от глагола «говорить ясно», а сама страна по-албански называется «шкиприя». Поэтому не удивляйтесь, если вы на почтовой марке или на географической карте увидите это обозначение. «Шкиптар» и «шкиприя» – это довольно поздние термины, возникли они примерно в XVI-XVII веках. Геги живут на севере Албании, а тоски – на юге. Естественно, сказать, среди албанцев имеются такие устойчивые, стереотипичные представления о гегах и тосках. Геги-северяне, как и порожено с северяном, суровые, воинственные, слегка меланхолические. Тоски, живущие на юге, опять-таки, как порожены южанам, живые, сообразительные и весёлые. При этом мы не должны забывать, что... Албания – очень маленькая страна, и, так сказать, расстояние от севера Албании до юга, ну, там не превышает 300 километров. Тем не менее, Геги и Тоски действительно реально сильно отличаются друг от друга. Ну и, как часто бывает, история во многом определяется или, по крайней мере, поддерживается географией. Албания в целом горная страна, но на севере горы более суровые – более непроходимые, а на юге больше равни. И вот это противопоставление юга и севера Албании всегда играло существенную роль в албанской истории, особенно во время Второй мировой войны, когда коммунистических партизан поддерживал в основном Тоский юг, а на севере, где патриархальной традиционалистской обстановке, коммунистическую пропаганду встречали враждебно. И после падения в 1991 году коммунистического режима вот это разделение в общем продолжало и в какой-то степени ослабленной продолжает и сейчас играть определённую роль. Север является опротом демократической партии, как бы партии праволиберальной, а юг – социалистической, левой, которая отчасти продолжает традицию коммунистической партии Албании. Вот эти две основные политические силы, которые иногда меняют названия и с их перегруппируются, по очереди управляют Албанией более 30 лет. Сейчас у власти находятся социалисты. И еще один важный момент, связанный с противопоставлением Гегов и Тосков. Вот театурный албанский язык. Небез без влияния политики, создавался несколько раз то на базе одного, то на базе другого диалекта. Это до сих пор является важной проблемой, которая волнует, действительно волнует это. Постоянно обсуждается в газетах албанское общество. Вот между воинами, между Первой и Второй мировой войной во времена Королевской Албании литературный язык существовал на гекской основе. А в настоящее время основа литературного языка уже более 70 лет тостская. Физ, род, кван, племя. Следующее наше слово тоже очень важно для и албанской этнографии, и албанской истории, и албанской культуры в целом. Это слово «фис», значит, она род, клан, племя. Само это слово греческое по своему происхождению. Что такое «фис»? На севере Албании, соответственно, в гекских областях, при этом только на севере на самом севере гекской области, очень долго сохранялись и в какой-то степени сохраняются до сих пор остатки чего-то похожего на родовой строй. Существуют фисы, немножко они напоминают шатрандские кланы, о которых мы читали у Вальтера Скотта и Стивенсона. Это родовые образования, которые возводят себя к единому предку по мужской линии и живут, как правило, на какой-то ограниченной компактной территории. Таких фисов насчитывается более 30. Ну, важно сказать, что эти фисы, так же, кстати, как и шатранские кланы, не являются непосредственным продолжением родового строя, который когда-то существовал в первобытном обществе. Считается, что албанские фисы консолидировались после османского завоевания, которое я уже неоднократно упоминал. Когда старые связи социальные были нарушены – Большая часть населения ушла, спасаясь от завоевания сравнин в горы, и вынуждены были существовать там, опираясь, так сказать, на собственные силы, не имея никакой защиты от каких-то государственных образований. То есть консолидировались они где-то в XVI-XVII веках. И на это указывают и патронимические легенды, которые были записаны уже в конце XIX и даже в XX веке профессиональными этнографами. Вот у нас в Москве была такая дама, этнограф Юлия Владимировна Иванова, которая в 50-е годы проводила в Албании полевую работу, и она записала много таких легенд. Что это такое? Ну вот, у жителей албанских фисов спрашивают про их предков. И они, и это действительно абсолютная реальность, способны назвать... Примерно 15-16 поколений своих предков. Вот, говорит, начальником нашего фиса был, скажем, Дед Рази. У него было три сына там. Ког, там, и Лек и Паль. И так вот они доводят эту линию до самих себя. То есть то, что человек помнит 10-12-15 своих предков. По крайней мере, до севера Албании это абсолютная реальность. Ну, в среднем считается, что поколение это 20-25 лет. Соответственно, можно определить, когда. Вот по представлениям жителей жил этот легендарный предок. Интересно, что почти что во всех фисах это действительно указывает на XVI-XVII века, и когда есть какие-то возможности подтвердить это другими историческими данными, что, конечно, случается не всегда, оказывается, что эти патрономические легенды, по крайней мере, отражают реальность. Ну, с фисами связано много других интересных вещей. Их жизнь, ну, по крайней мере, до начала XX века определялась обычным правом, то есть правом, которое передавалось из уст в уста в течение многих поколений. И это право представляло собой очень разработанную систему таких устных законов. Опять-таки, в начале XX века некоторые из этих канунов – сводов обычного права, были записаны и сохранились до нашего времени, эти тексты. Эти кануны определяют мельчайших подробностей жизни албанских горцев. Там много очень интересного. Самое интересное, наверное, это кровная месть, которая, так же, как, кстати говоря, и в Горной Шотландии, это такие общие типологические свойства таких вот обществ. Кровная месть, которая, ну, во многом определяла жизнь Горной Албании. Закона-то не было, органов власти, так сказать, отдельных от общества не существует, поэтому люди сами регулируют свои взаимоотношения и разрабатывают меры, которые, так сказать, как-то сдерживают своеволие соседей. И вот одна из таких довольно свирепых мер была как раз кровная месть, которая представляла собой такое сильно институционализированное свод правил. Там было довольно много интересных и кажущихся нам чрезвычайно экзотическими правил. Ну, например, одно из них. Убийца обязан был присутствовать на похоронах убитого. На это время, на сутки, ему давался определенный иммунитет. Но зато после этого он должен был не попадаться на глаза родственникам убитого, которые должны были, просто обязаны были его застрелить. Это всё очень интересно, и эти фисовые, Структуры ну, существовали до второй половины XX века. Конечно, с ними боролись и в эпоху Королевской Албании, особенно активно боролись с ними коммунисты, во многом это все эти структуры разрушили, но считается, что разрушили не полностью, ну и пишут довольно часто о том, что после падения коммунизма кровная месть даже несколько оживилась. Хотя тут уже не очень легко понять, идёт речь, о действительно каких-то реликтах кровной мести или это уже какие-то современные криминальные разборки. Скорее всего, и то, и другое. Ну, естественно, кровная месть привлекала внимание албанских писателей. Вот несколько романов, посвящённых кровной мести, написал Исмаил Кадаре. Исмаил Кадаре – это имя, ну, которое неразрывно связано с современной албанской культурой, Это крупнейший современный писатель, сейчас ему уже почти что 90, который знаменит в частности тем, что в годы очень жестокой коммунистической диктатуры и, соответственно, жестокой цензуры сумел написать выдающиеся вещи, воссоздающие, в частности, историю Албании в таком совершенно неортодоксальном виде. Это такое очень... Интересный пример того, что художественное творчество ну, может развиваться даже в условиях очень жёсткой цензуры. К сожалению, у нас на русский язык некоторые его романы переведены, но довольно мало. На Западе, особенно во Франции, но ну и в Германии, и в Англии, и в Америке, он весьма популярен, и практически все его книги, он написал более 30 романов, переведены. Он в каждый год является одним из таких видных претендентов на получение Нобелевской премии, но вот пока её не получил. Фустанелла. Короткая мужская юбка. Следующий термин у нас тоже относится к этнографической области. Это фустанелла. Короткая мужская юбка, да? Ещё одно сходство Шотландии. Ну, по-видимому, по горам удобно ходить в таком одеянии, хотя справедливости ради надо заметить, что фустанелла более свойственно южной части Албании, но в которой тоже есть горы. Происходит это слово от слова «фустан» – платье. Распространена Фустанелла не только в Албании, но и в других частях Балкан, прежде всего в Греции, но, возможно, там она тоже имеет албанское происхождение. Фустанелла засвидетельствована с поздних средних веков, но стала особенно известна в Европе со времен греческой войны за независимость, в которой участвовало много проживающих в Греции албанцев. Дело в том, что в Средние века, начиная буквально с XIV века, существовала сильная эмиграция албанцев на территорию Греции. И довольно большие части населения ну вот, нынешней территории Греции ну вот, реально были албанцами, которые потом ассимилировались. А поскольку в начале XIX века греческая война за независимость пользовалась большой популярностью, И привлекала в эпоху романтизма значительный интерес в Европе, то, соответственно, и Фустанелла тоже стало широко известно. Вот существует знаменитый портрет рода Байрона Фустанеле. Байрон, как известно, принимал участие в Греческой войне за независимость, путешествовал по Греции и Южной Албании, в паломничестве Чальд Гарольда писал об албанцах. И, в общем, для него все это было очень важно. Появилось Фустанело и в Италии, когда после смерти Скандербега, о котором мы сейчас тоже немножко поговорим, довольно большое количество албанцев переселилось на юг Италии. И до сих пор в Южной Италии существуют группы старого албанского населения. Они называют себя арбрешами это вот старое албанское. Самоназвание «Новая Штептар», а более старая, которая сохранилась только в Италии и в Греции, Арбреш. Фустанелла была частью парадного мундира Албанской королевской гвардии при единственном албанском короле Зогу I, который правил в межвоенный период. Но в наше время Фустанеллу носят только участники фольклорных Ансамбли. так что, если вы окажетесь в Албании и пойдёте на какой-нибудь торжественный приём, если вы мужчина, надевать юбку не надо, иначе вы попадёте в такую ситуацию, как Руи де Фюнес в фильме «Фантомас против Скотта Лантьярда». «Уштиме осман» – завоевание. Вот, наконец, мы переходим к уже неоднократно упоминавшемуся турецкому завоеванию. Это важнейшее событие в истории албанского народа. Ну, процитировав нечто, сказанное Бродским по другому поводу, это местный комплекс Золотой Рады. Ну вот, прежде чем сказать несколько слов об османском завоевании, наверное, нужно сделать очень краткий экскурс в раннюю историю Албании, но в античную эпоху на территории нынешней Албании жили иллирийцы, от которых мало что осталось, мы не знаем их языка. Потом побережье Иллирии было коронизировано греками, которые основали там несколько крупных городов в VII, VI, V веках. Потом завоевали римляне эту территорию и нынешняя территория Албании, римской провинции. Потом, после распада Римской империи, Территория Албании стала провинцией Византийской и в XI веке на этой территории зафиксированы первые упоминания об албанцах. То есть, что было с албанцами до XI века н. .э., никто не знает. Возможно, они являются прямыми потомками лирийцев, по крайней мере, так вот, официальная как бы. Албанская история и историография считает именно таким образом. Может быть, они пришли из каких-то других частей Балканского простора, из его центра, например. Это такая сложная научная проблема. И вот в период с XI по XIV века на этой территории шла беспрерывная борьба Византии, славянских государств, Болгарии, Сербии, Норманов, крестоносцев. Эта территория переходила в от одной страны к другой, и где-то с середины XIV века появляются на территории нынешней Албании первые княжества, которые явно управляются уже албанскими феодальными династиями. Неизвестно, что было бы дальше. То есть ситуация была такая, как, знаете, в сказке «Теремок». И в конце концов появился медведь в виде Османской империи, которая примерно за 100 лет с XIV по XV век покорила весь Балканский приостов, ну, кроме его северо-западной части, которая, в конце концов, перешла под власть Австрийской империи. На востоке Балкан активное сопротивление османам-туркам, шедшим из Малайзии, оказывал такой знаменитый венгерский полководец Янош Хуниади, а на территории Албании вооруженную борьбу возглавил такой главный, самый знаменитый и основной герой – албанской истории Скандербек. Скандербек, настоящее имя которого было Герки, то есть Георги Кастриоти. Жил он в первой половине 15 века, умер в 1468 году. Был албанским князем, который в детстве или в юности, точно неизвестно, попал заложником к двору султана, принял Ислам дослужился там в османских войсках до генеральского чина. Ну и считается, что своё имя турецкое Скандербек он получил в честь Александра Македонского. Скандер – это Искандер, Александр. В восточной традиции Бек – это османский титул. И вот в середине XV века, в 443 году, Скандербек оставил султанскую армию, вернулся в главную тогда албанскую крепость Круя и объединил вокруг себя других албанских князей и начал борьбу против османов, который вел в течение 25 лет до самой смерти и очень сильно приостановил натиск османов ну не только на территорию Албании, но, по всей видимости, и на Западную Европу. Надо сказать, что Скандербек был очень известен во время своей жизни, первые десятилетия, После своей смерти в Европе он много ездил в Италию, имел хорошее отношение с Ватиканом, с неаполитанским королевством, в общем, был такой фигурой в то время общеевропейского масштаба. Но потом, после его смерти, все равно османы завоевали Албанию, и самым главным последствием этого было то, что произошла исламизация значительной части албанского этноса. До этого албанское население тоже было религиозно разделено. На севере, более-менее совпадающей с Гекской областью, жили в основном католики, на юге прославные. Но в течение первых двух веков, в 16-17 веке после османского завоевания, примерно половина или даже несколько больше албанского этноса стала мусульманами. Ну, к 20 веку это количество достигло по 70. И вся албанская культура подверглась определённой такой ориентализации, стала частью общей османской культуры. И вот, когда во второй половине XIX века начали возникать на Балканах национальные государства – Сербия, Греция, Черногория, Румыния, Болгария, то соответствующие процессы начались и в Албании – Часть эпоха Албанского национального возрождения, одна из главных целей этого возрождения была как раз борьба с ориентализацией албанской культуры. И вот до сих пор в албанском обществе не утихают споры. Это реально тоже такая вот разделительная линия. Принесло ли османское завоевание только в ряд для Албании и ее народа, или все же была и какая-то польза? Ну, как мы можем догадаться, такая основная официальная линия, что османское завоевание было такой национальной катастрофой. Вот тот же самый Кадаре, упоминавшийся, считает именно так. Другие албанские интеллектуалы смотрят на это несколько по-другому и считают, что именно в результате слияния вот, европейской линии и османской вот, возникло то, что мы можем называть единой оригинальной албанской культурой. Бекташи – суфийский дервишский орден. Следующее, наше восьмое слово, тоже имеет непосредственное отношение к османскому завоеванию и ориентальной культуре. Это бекташи. Ну, как я уже вам сказал, до османского завоевания население Албании было католическим и православным. Потом произошла исламизация. Однако мусульманство в Албании – Также не было единым. Примерно 20% албанских мусульман исповедовало бекташизм. Что же такое бекташи? Это, как я уже сказал, суфийский дервишский орден. Суфизм это мистическое направление в исламе. Дервишский орден ну, такое объединение духовных лиц, немного напоминающее, хотя, конечно, с большими отличиями, монашеские ордена в христианстве. Основателем бекташизма был некий хаджи-бекташ, который жил в XIII веке на Ближнем Востоке, то есть происхождение бекташей никак не связано с Албанией. Религиозное мировоззрение бекташей оно довольно сложно устроено. Во-первых, это в принципе относится оно не к, к сунитскому направлению в исламе, а к шиитскому. Что это такое? Вскоре после смерти пророка Мухаммада, с началом распространения ислама на всё больше и больше территории, ислам разделился на две основные части. Ну, нечто чуть-чуть похожее на разделение христианства на западное и восточное. Хотя отношения между этими двумя ветвями, пожалуй, чуть-чуть более близкие, чем, наверное, в христианстве. Тут, как всегда, были смешаны чисто религиозные вопросы и вопросы политические. Речь шла о престолонаследии, о том, кто будет лидером политическим и духовным всех мусульман. Шииты считали, что такими лидерами могут быть лишь прямые потомки пророка Мухаммада, Поэтому они наряду с Мухаммадом почитали как крупнейшую фигуру в исламе Али, который был двойным братом пророка, и, главное, был женат на его любимой дочери Фатиме и, следовательно, являлся отцом внуков пророка и последующих, так сказать, потомков пророка. Ну и, как всегда, на такие вот прагматические политические моменты насваивалась и разница в религиозном мировоззрении. Вот мировоззрение бекташей, оно как бы представляет собой сочетание шиитских элементов ислама, некоторых элементов христианства и такого вот религиозного, скорее даже не религиозного, а философского пантеизма, то есть обожествления природы. Ну вот бекташи, в частности, например, не просто не отвергают вино, но… Употребление вина играет довольно большую роль в их религиозных процедурах. И такой очень важный исторический момент. Мекташизм представлял себя секту, которая была очень распространена в генетическом войске. Кто такие генетичары? Это такая была специальная военная каста в Османской империи, которая формировалась из мальчиков которых в виде такого особого нарога Девширме да забирали среди христианского покоренного населения, прежде всего, Балкан. И вот янычары были большой части своей бекташами. А когда в начале XIX века султан-реформатор Махмуд II покончил с традиционалистски, консервативно настроенными янычарами, немножко это напоминает разгром, который Пётр I у нас учинил, и иначе сопротивлялись реформам, то бекташизм был запрещен в Стамбуле и на большей части Османской империи, а на окраине, в Албании, за этим следили меньше, и центр бекташизма переместился в Албанию. И центр бекташизма мирового до сих пор находится именно в Албании. И когда началось национальное албанское возрождение, то как-то оказалось, что многие из его деятелей являются бекташами. Вот, про бекташизму принадлежали братья Фраши, знаменитые деятели албанского национального движения. Одного из них, сами Фраши, я уже упоминал, он автор пьесы Бесса, помните про героического албанца, который собственного сына убивает. Другим братом был великий национальный албанский поэт Наим. Третьим – Абдюль – политический деятель. Но важно, что, например, Наим Фраши в своём творчестве воплощал многие бикташистские идеи. И поскольку центр бикташизма был в Албании, то иногда его воспринимали, ну, как такую самую албанскую религию. Хотя вообще, одна из главных задач деятелей национального возрождения была как раз борьба с религиозной раздробленностью албанского этноса. Это была действительно большая проблема, да, Мусульмане считали себя связанными с турками, католики тяготели к Австро-Венгрии, православные – с Грецией, а албанские интеллектуалы хотели объединить албанцев в одну нацию. И надо было что-то делать с этой религиозной раздробленностью. И тогда был выдвинут тезис, что вера албанцев – это албанизм, шкиптория от слова «шкиприя Албания». Потом эта политика была продолжена в 20-30-е -е, годы XX 20 -го века, продолжена королем Зогу, который был вообще-то такой фигурой противоречивый. Он был там во многом тиран, хотя, конечно, его, так сказать, тирания его померкла потом по сравнению с тем, что происходило в коммунистические годы, о которых мы скоро поговорим. Но при этом он очень много сделал для превращения Албании в светское государство. Сам-то он был мусульманином, но при этом очень активно боролся вот с доминированием каких-то религиозных тенденций в политике. Ну, тут ему, естественно, примером был Ататюрк. Ну, и в некотором образе его политика была даже... Наверное, более что ли успешной, чем у Ататюрка, поскольку вот в Албании мы не наблюдаем таких вот религиозных рецидивов, которые вообще-то говоря в Турции имеют место. Потом эта традиция была, ну, уже гораздо более варварским способом продолжена коммунистическую эпоху, в Албании была запрещена вообще всякая религиозная деятельность, и Албания была объявлена первым в мире атеистическим государством. Это всё было довольно ужасно, религиозные деятели, которые до этого там с ограничениями, ну, примерно как в Советском Союзе, но всё же имели возможность отправлять, так сказать, религиозные обряды, подвергались самым жестоким репрессиям, всё это было довольно мрачно. Но после падения коммунизма, как это во многих бывших социалистических странах имело место, религия вернулась в Албанию, и тирана опять стала официальным мировым центром викторшизма. Бункер. Бункер. Ну, я вот не раз уже упоминал в своем рассказе коммунизм, который воцарился в Албании в 1944 году, когда коммунисты победили, с одной стороны, гитлеровские оккупационные войска, а с другой стороны, своих политических противников. Там была такая... Жесточенная борьба в Албании, где элементы освободительной борьбы сочетались с элементами войны гражданской. Ну и вот сразу же в Албании установился очень жестокий сталинского типа. Коммунистический режим аж с 1944 года до 1985 года бессменно находился в главе такой харизматический лидер Энвер Ходжа, человек. Вообще-то говоря, довольно способный и даже талантливый, но при этом чрезвычайно жестокий и коварный такой тоталитарный лидер. Ну, надо сказать, что вся история социалистической Албании делится на периоды в зависимости от того, кто являлся её главным союзником, как бы и лидером, поскольку Албания была страна маленькая. Когда Сталин поссорился с Титом в 1948 году, Ходжа прозорливо выбрал в качестве главного патреона Советский Союз, который был подальше. Югославия действительно реально хотела присоединить Албанию в качестве Седьмой Республики. В 1961 году Ходжи поссорился с Хрущевым, и главным союзником Албании, как вы можете догадаться, стал Китай. Но в конце 70-х годов, ну совсем незадолго до смерти Мао, Ходжа поссорился и с ним, и последние 15-14 лет коммунизма Албания оказалась практически в полной международной изоляции. То есть албанцы отрицали капиталистический строй и в то же время считали, что во всех социалистических странах господствует ревизионизм. И вот в этот период, период опоры на собственные силы, Ходжа, охваченный такими как часто бывает у диктаторов старости, полноидальными идеями, развернул кампанию по строительству бетонных бункеров, в которых, значит, в случае с с капиталистами и ревизионистами могли бы укрыться от одного до нескольких человек. Идея была такая построить постоянные укрытия, индивидуальные для всего албанского населения. И было построено, точное число неизвестно, но считается, что примерно 750 тысяч подобных небольших бункеров, ну, диаметр которых примерно полтора метра. Коммунизм в Албании рухнул, выяснилось, что непонятно, что с ними делать, их очень трудно убрать. Некоторые выкручивали, но некоторые остались, и до сих пор они являются, увы, такой характерной особенностью албанского пейзажа и одновременно таким довольно мрачным напоминанием о тоталитаризме. В двух таких самых больших бункерах тиране устроены довольно интересные музеи, эффектно-исторические, которые рассказывают о социалистическом прошлом с элементами интерактивности и так далее. Есть еще довольно хороший албанско французский польский фильм «Полковник Бункер», где как раз герой занимается строительством подобных объектов. Кулла – башня. Кулла – она как бы объединяет прошлое Албании и настоящее. Ну, в Албании сохранились, естественно, башни в средневековых крепостях. Самая знаменитая крепость Зафат находится в северо-албанском городе Шкодра. С ней связана знаменитая ходячая легенда о женщине, которая пришла замуровать в крепости для того, чтобы ее стены не падали. Башня является характерным типом жилища в горных областях Северной Албании. Немножко напоминает Сванские башни в Грузии. Такие как бы дома-крепости, в которых жили городцы. Вот место обитания фиса как бы составляли десятки вот таких кул. Ну, в Албании очень много интересных городов. Есть старинные города Геракасты и Берят, которые, так сказать, официально считаются городами-музеями, в которых полностью, можно сказать, сохранились старые городские центры, такие расположенные на склоне гор. Есть замечательные города Шкодра в Северной Албании и Корча в Южной, которые тоже богаты историческими памятниками. Но вот как раз Тирана не богата памятниками старины, но это очень динамичный, интересный современный город. В 2000 году Бэром Тириан стал нынешний премьер-министр и, так сказать, политический лидер Албании Эдди Рама, который, помимо того, что он такой политик, довольно сильный, был ещё по образованию художником. И он решил Тиану преобразовать. И действительно это ему удалось. Унылые фасады советских новостроек раскрасили в разные весёлые цвета, и началось строительство небоскрёбов, так называемых тиранских башен. Их построено более десятка. Самая высокая пока что 150 метров, но строится и проектируется ещё при настолько же, в том числе должны быть построены башни более 200 метров. Они как бы занимают весь центр Албании. Они очень разнообразны и, так сказать, как бы интересны. Одна башня украшена рельефной картой Албании, другая, которая ещё не докончена, правда, выполнена в форме главы Скандербега. В общем, это довольно интересное зрелище, и Тирана очень сильно и быстро меняется. Естественно, одним жителям Тирана это нравится, другим – нет, многим не нравится, но нельзя не признать, что город принял довольно оригинальный архитектурный облик. И можно даже говорить о феномене современного тиранского урбанизма. Милый павшему, до свидания! Когда я пришел учиться в 70-е годы на отделение албанского языка и литературы, было это, такое отделение до сих пор существует в Санкт-Петербургском государственном университете, было оно основано в 1957 году моей учительницей Агней Васильевной Десницкой. Это была такая замечательная дама, крупный лингвист и основатель российской албанистики. Она ещё чуть не в 40-е годы бывала в Албании, очень её любила и ну, очень много сделала до изучения албанского языка. В частности, она основала албанское отделение. Ну, когда студенты приходят на какое-нибудь отделение учить неизвестный им язык, естественно, на первом же занятии их Обучают разным формулам приветствия и прощания. И всем студентам очень нравится это еще и легко запомнить формула прощания албанская мир упавшим, которая буквально мало чем отличается в плане произношения от русского как бы мир упавшим мир тем, кто упал. Естественно, такая фраза по-русски практически никогда не произносится, но она понятна и как-то звучит так вот по-доброму гуманистически. Приятно и, опять-таки, легко запомнить это. На самом деле буквальное значение албанского «мир упавшим» – это что-то типа «да увидимся хорошо», «мир» – это хорошо, а «упавшим» – «давайте увидимся». То есть, в принципе, это очень близко к значению к нашему «до свидания». Над материалом работали.